Глава восьмая. Признавайся, ты и сама об этом думала. Бейли, я не посмела рассказать Амелии и Джиллиан, где провела субботнюю ночь. Когда в воскресенье утром я вернулась домой, они предположили, что я осталась у Зара и Наэль, а я просто не стала их разубеждать. К тому же Зара и Наэль по доброте душевной согласились меня прикрыть. И между мной и Чейзом ничего не было. Так зачем ворошить прошлое? Обстановка в нашем доме и без того была напряженной. Амелия и Джиллиан будто бы не знали, как вести себя со мной теперь, когда я больше не была девушкой Люка. Раньше я не осознавала, что большинство моих друзей воспринимали меня только таким образом. И соседки, и подруги я внезапно превратилась в незнакомку. Я как будто бы тяжело заболела, а они держались на расстоянии, чтобы не заразиться вирусом расставания. Возможно, мне стоило поселиться в офисе нашей газеты «Будни Каллингуда». Я успешно избегала Люка первую половину недели. Учитывая, как часто наши пути пересекались, это потребовало от меня значительных усилий. Во вторник, спеша на пару по английской литературе, я чуть не столкнулась с ним во дворе колледжа. К счастью, я была на чеку, и, словно первоклассный ниндзя, успела спрятаться за деревом и остаться незамеченной. По крайней мере, он был один. Возможно, я слишком старательно придерживалась плана после расставания избегая его любой ценой. Если я не была на парах, то спешила в офис будней Каллингуда. Я даже не оставалась в кампусе, чтобы позаниматься, потому что боялась наткнуться на люка. Но избежать встречи в среду было невозможно, потому что идея взять один и тот же предмет с моим парнем казалась прекрасной до тех пор, пока он не перестал быть моим парнем. С колотящимся сердцем и вспотевшими ладонями я открыла дверь лекционного зала «Астер-201» курса «Водная астрономия. Звезды и галактики». Прошлой весной мы с Люком записались на него, потому что оба выбрали недостаточно занятий по естественным наукам. Астрономия, оказалась лучше биологии с ее грубыми расчленениями или химией со всеми ее вычислениями. По собственной глупости я даже полагала, что смотреть на звезды будет романтично. Как же я теперь жалела о своем решении. Я бы лучше расчленила тысячи лягушек, прошу прощения, к квакушки, или решила миллион уравнений, чем оказалось запертой в одном помещении с люком в течение восьмидесяти минут. Вот было бы прекрасно, если бы его засосала черная дыра. Сердце стучало у меня в ушах, когда я остановилась в дверном проеме, осматривая ряды ламинированных столешниц в поисках знакомой светлой шевелюры и темно синей серыми вставками куртки бульдогов. Так и не найдя его, я с облегчением выдохнула. Люка здесь не было. Может, он вообще решил не приходить? Я заняла место на заднем ряду сбоку, чтобы обеспечить себе оптимальный обзор, но при этом остаться максимально незаметной. Я ждала, как туго натянутая пружина, но даже после начала лекции Люк так и не появился. Слава богу. Вероятно, он отписался, чем облегчил мне жизнь. Я тоже подумывала бросить курс, но не могла разбрасываться деньгами на обучение так же легко, как он. Когда после окончания лекции я собирала свои вещи, мой телефон завибрировал, оповещая о сообщении от брата, в котором он не очень искренне сожалел о нашем с Люком расставании. Это сообщение пришло с опозданием в пять дней, и в нем не чувствовалось утешения, которое ожидалось от брата или сестры в подобной ситуации. Но, возможно, он не знал, как из себя вести, ведь Люк был не только его товарищем по команде, но и одним из близких друзей. В конце концов, именно благодаря этому мы и познакомились. После астрономии я направилась в мой импровизированный дом, офис будни Каллингвуда, чтобы закончить работу над газетой и доделать домашнее задание. Зара, Наэль и я уселись за круглым столом, чтобы за чашечкой кофе с закусками просмотреть статьи для завтрашнего выпуска — Вокруг сновали несколько работающих в газете студентов младших курсов, которые делали копии документов или выполняли другие административные поручения. Зара подняла взгляд от своего серебряного Макбука. Кстати, не могла бы ты сделать обзор игры Ястребов, что в эту пятницу? Лиам сказал, что заболел. Сегодня же среда, заметила я, откусывая батончик гранолы с шоколадной крошкой. А он уже знает, что будет болеть в пятницу? Как удобно. А то Наэль сделала глоток своего французского ванильного кофе со льдом и закатила глаза. Хотелось бы мне, чтобы он понял, работать в спортивной секции значит писать о всех видах спорта, а не только о тех, что нравится ему. Я вонзила зубы в батончик, который держала в руке, вымещая на нем свое раздражение. По какой-то причине, вероятно, из-за женоненавистничества, Лиам питал неприязнь к женскому спорту. Такие же чувства он испытывал и к волейболу. В случаях, когда первое смешивалось со вторым, как на матче в эту пятницу, у этого парня часто находились причины не исполнять свои обязанности. Желудочная инфекция, инфекция носовых пазух, растяжение связок и или перелом какой-либо из конечностей, пробки, сильное похмелье, день психического здоровья, зубная боль, спущенная шина, семейные обстоятельства, похороны и слишком большое количество больных и или мертвых домашних животных. Забавно, что все эти оправдания вообще работали. Излишне говорить, что Лиам стал для газеты мертвым грузом. Его давно следовало бы убрать из спортивной секции, но наш руководитель, профессор Джонсон, была довольно снисходительна, что в большинстве случаев шло всем на пользу. И, как правило, не вмешивалась в процесс. Не желая ссориться с администрацией, мы могли только терпеть выходки Лиама и ждать, когда он сам решит уйти. «Давайте мыслить позитивно», Так меня успокаивала Джонсон. В следующем году его здесь уже не будет. Тогда все спортивные обзоры лягут на твои плечи, детка. «Не могу дождаться», — с тоской вздохнула я. В нашей семье хоккей с самого детства приравнивался к религии. Мы с Дереком встали на коньки почти сразу же после того, как научились ходить. Каждую зиму папа заливал каток на заднем дворе. Мы катались с утра до позднего вечера. Когда мы с братом подросли, то оба начали играть в хоккей. К сожалению, занятия стоили слишком дорого, так что родители смогли позволить только одного хоккеиста в семье. Поскольку у Дерека получалось лучше, он продолжил заниматься, а я остановилась еще в средней школе. Но хоккей не перестал мне нравиться. Статистика, награды, рекорды, игроки и баллы. Я следила за всем. Очки, голы, голевые передачи, все, что захотите. В общем, я была самым настоящим спортивным ботаником. В любой день недели я могла посвятить Лиама в последние данные статистики, что часто и делала. Меня возмущало, что он отвечал за спортивную колонку только потому, что присоединился к газете на год раньше, чем я. Если бы выбор делался по заслугам, я давно бы заняла его место. Зара потянулась, закинув ноги на свободный стул рядом со мной. «Ты уже подала заявку на стипендию?» «Еще нет». Они запрашивают так много информации, что, удивляюсь, Как еще образец ДНК они попросили приложить? Я за тебя болею. Как по мне, так у тебя есть все шансы». Она собрала свои длинные каштановые волосы в пучок, который закрепила двумя желтыми карандашами. При этом выглядела Зара небрежно, но шикарно. «Я же с таким пучком напоминала бы съехавшую с ума училку». «Надеюсь», — неуверенно улыбнулась я. Процесс подачи заявления был настолько мудреным, что я не решалась оценить шансы на успех. У меня был хороший средний балл, но и только. Заявка включала в себя подробную анкету, эссе, академические и личные рекомендации, резюме, биографию и полный перечень полученных мной оценок. А это был только первый тур, сводящий круг претендентов до пяти финалистов. В следующем ждало интервью с преподавателями факультета журналистики. Некоторые из них в ходе своей карьеры удостаивались престижных наград. Это было, мягко говоря, пугающе. Хотя, учитывая размер стипендии, объем, необходимый к выполнению работы, был вполне оправдан. Со столь солидной поддержкой в следующем году я могла бы вообще не беспокоиться о деньгах. Возможно, как бы сложно ни было это представить, я избавилась бы от финансовых трудностей. И это определенно помогло бы мне выплатить студенческий кредит, как только я закончу обучение. Я искренне мечтала об этой стипендии. Безнадежно нуждалась в ней. Надеялась, что стану той счастливицей, что обойдет бесчисленное количество других претендентов. Однако я понимала, как это маловероятно, так что старалась поумерить свои ожидания. Время приближалось к обеду, так что другие студенты начали покидать офис. В конце концов, внутри остались только мы трое. Наэль работала над рефератом по-английскому. Зара проводила исследование для проекта по психологии, а я пыталась сосредоточиться на своем учебнике по видео и аудиопроизводству. Но мысленно я все возвращалась к тому, что произошло в эти выходные, и не из-за люка. Ну так, прежде чем подсесть ко мне, Зара проверила, что поблизости никого нет, а потом поиграла своими идеально очерченными бровями. Каков он? Кто? Я прикинулась дурочкой, борясь с предательским жаром, ползущим вверх по шее. Нереально горячий парень, с которым ты отправилась домой, глупышка. чай скажется? Не знаю. У нас ничего не было, — ответила я. Слава богу. Но почему? — драматично взмахнула она руками. Он же был просто создан для интрижки. Высокий, темноволосый и такой возбуждающий. Во-первых, я была слишком пьяна. Меня даже стошнило по пути домой. И не раз, если верить его словам. Сама я не могу сказать, потому что почти ничего не помню. В частности... Я понятия не имела, что она говорила Чейзу, но у меня было предчувствие, что я успела раскрыть ему несколько своих секретов. Вопрос заключается только в том, какие именно. Зара поежилась и громко втянула в себя воздух. — О, нет. Мне жаль, Би, — поморщилась Ноэль. — Последние два напитка были моей идеей, так что сама виновата. — Думаешь, вы еще встретитесь? — спросила Зара. — С моим-то везением вполне возможно. Но в будущем я собиралась держаться подальше от хоккейных матчей. И уже задумывалась, какую бы причину найти, чтобы не идти на домашний матч против соколов в эту субботу. Я колебалась между тем, чтобы изобразить желудочную инфекцию или прикрыться необходимостью поработать над групповым проектом. Одна мысль о том, чтобы встретить и Чейза и Люка, пугала до чертиков. Ни за что! покачала я головой. Он же придурок. Уверена? уточнила Зара, задумчиво постукивая пальцем по подбородку. Звучит так, словно он помог тебе добраться до дома и даже не воспользовался ситуацией. «Слишком мало, чтобы судить, тебе не кажется?» — спросила я. «Может быть», — пожала она плечами. «Но он уже выглядит порядочнее половины моих знакомых». «Ладно», — сдалась я. «Он не маньяк, но все равно придурок. И бабник. На это следует обратить особое внимание». «Какой позор!» — задумчиво произнесла Наэль, постукивая по своим блестящим губам фиолетовой ручкой от него исходит столько эбч эбч растерянно переспросила я энергия большого члена фу ужас какой прикрыла я лицо руками зачем я вообще спросила признавайся ты и сама об этом думала зара потыкала в меня карандашом мне вспомнились обрывки нашего разговора о терминале аэропорта особенно часть про заходящий на посадку аэробус лицо под моими пальцами стало горячим совсем нет